31 мая 2011 года, вторник. Дождь шел всю ночь, то мелкий, то усиливающийся. К утру он все же затих, и в разрывах туч даже проглянуло солнце. Однако к девяти утра с юга надвинулась огромная черная туча. Где-то в районе Пулково уже отчетливо погромыхивало, а то и посверкивали косые белые зигзаги молний. В общем, как поется в известной питерской песне, тучи над городом встали, В воздухе пахнет грозой. Когда в половине девятого Петрухин с Купцовым на Фольксвагене, к слову, Леонид окрестил его афористичной меткой Фердинандом, подъехали к офису магистрали, первые тяжелые капли упали на асфальтового цвета Неву. Вода у правого берега еще была темна и спокойна, а вот у левого уже начинала потихонечку вскипать. Ментально относящиеся к зонтам, как к предмету излишней роскоши, Инспекторы слаженно выпустили закрылки воротников и, втянув головы в плечи, рванули в 50-метровку к офису, в коем они сегодня намеревались пробыть не более часа, исключительно дабы обозначить свое присутствие, так как на 12.00 был заказан номер в дегтярных банях. Нет, все-таки что не говорите, но свободный график работы в бизнес-структурах, безусловно, имеет свои преимущества. В зачаленном на парковке грузовом отсеке фердинанда лежали банные сумки из которых вкусно пахло березовыми вениками из головного пакета выглядывала скучная морда вяленого леща Эх хорошо это вам не жмуров по подвалам вынюхивать 850 татьяна и ее мужчина закончили нехитрый завтрак за окном было темно оглашенных листал ливень «Куда прёмся по такой-то погоде?» – спросил Николай, привычно сполоснув посуду и поставив её в сушилку. Спросил, впрочем, не особо рассчитывая, что его сомнения будут хотя бы и формально приняты к рассмотрению. Так оно и вышло. Татьяна потушила сигарету в пепельнице, небрежно набросила на плечи широкий плач. «Фигня! Гроза придёт и уйдёт! А ехать всё равно надо! Мы обещали и Валерке, И тетя Вере, что сегодня приедем точно. Мы и так четыре дня не появлялись. А Татьяна щелкнула выключателем, и в прихожей сразу сделалось темно. Перед тем, как открыть замок, хозяйка внимательно всмотрелась в оптику глазка. Такая вот с недавних пор выработалась у нее новая привычка. Невенчанные и нерегистрированные, но при этом все равно супруги, спустились по неприглядной широкой лестнице и вышли на улицу. Ливень хлистал. Из водосточных труб падали водопады, вода пенилась. Выходить из-под козырька было страшно, но в конце концов от новенькой красной ренушки их отделяло всего метров десять. Татьяна раскрыла большой полутораспальный зонт, скомандовала бодро. Вперед! У дверей противоположного подъезда стоял мужчина в темном, длинном до пят дождевике с капюшоном. Подолетевший до его ушей, вовсе не ему адресованной команде вперед, он сунул правую руку под плащ и тоже двинулся к Рено. Татьяна нажала кнопку на брелке, машина дважды пискнула, мигнула габаритами, гостеприимно приглашая укрыться от дождя. Лиса распахнула переднюю дверь, оснащенную приводом центрального замка, сунула внутрь руку и подняла фиксатор задней двери. В этот момент раскатисто ухнул гром. «Приглашаю любить грозу не только в начале, но и в конце мая». Человек в дождевике приближался к машине с противоположной стороны. В темноте под проливным дождем его не замечали. Татьяна распахнула заднюю дверь, и Николай швырнул в салон сумки с продуктами. Человек в дождевике начал обходить Рено сзади. В правой руке он держал непривычного вида длинноствольный пистолет. Вспыхнула молния ярко осветив крышу автомобиля в потоках воды и символически алый купол дамского зонта. Одновременно она же подсветила вытянутую руку с пистолетом, отразившись в глазах стрелка. Пронзительно закричала Татьяна. Одновременно с ее криком ударил первый выстрел. В громовом грохоте его, разумеется, никто не услышал. вскрикнул и схватился за плечо Николай. Стремительно нырнула в салон Татьяна. Выстрелы посыпались один за одним, пули разбивали боковые стекла, разили людей и блестящий борт автомобиля. Да, мизансцена, что и говорить, получилась исключительно киношная. Пожалуй, она бы весьма органично вписалась в тот самый ментовской сериал, который накануне, пуская без звука, смотрел на кухне Петрухин. Впрочем, даже и для сериального мыла пуль было как-то уж слишком с перебором много, выражаясь простонародным, дофига. Глава 2. Сияло, отражаясь в лужах, солнца. Перекрикивая друг друга, спорили, боронились воробьи. Невозможно было даже представить, что всего лишь час небольшим назад здесь и окрест гремела, ветистывала непогода. Посреди ухоженного, аж на до неприличия по питерским меркам вылизанного дворика, стояла расстреленная рынушка. Сбившись, по примеру, воробьев в стайке, возбужденно переговаривались жильцы, и случайные зеваки, шустрили оперативники, рассупонивали оборудование не менее, а то и поболее шустрые телевизионщики. Неразлучная парочка инспекторов, полуденная баня которых накрылась эмалированным тазиком, в течение 20 минут потолкалась среди людей, послушала пересуды разговоры визуально просканировала место происшествия. Все это время Татьяна Лисовец Сидела в микроавтобусе прокуратуры и давала показания следователю. Тетке лет сорока, в фирменном мундире и с фирменным же суровым, небрежно накрашенным лицом. Петрухин далеко не сразу, но все-таки разглядел Татьяну за обликующим стеклом газели. Показал купцову. Тот, понимающий, развел руками. Ну да, все правильно, а как иначе? Делать было нечего. Принялись скудно ждать. Искренне надеясь, что не до вечера. Клюв лежал на узкой продавленной койке, подобрав ноги и обхватив себя руками за плечи. Его ощутимо потряхивало, в горле стоял огромный ком, который никак не удавалось проглотить, из-за чего мерзкое ощущение тошноты усиливалось. Пустой, с безуминкой профессионально-наркоманский взгляд последние минут двадцать был уставлен в одну точку. Туда, где на перекошенной, изъеденной грибком тумбочке стоял телефонный аппарат. Старый, битый, с трубкой перебинтованной изолентой синего цвета. Клюв ждал звонка, от которого сейчас зависела его жизнь. Здесь безо всякого пафоса, потому как единственное ширево с некоторых пор и было для Клюва подлинной жизнью. Все остальное лишь мучительный страх ломки, часы боли и пугающих галлюцинаций изредка перемежаемые кратким спасительным забытьем. Алексею Алексеевичу Клюеву шел 29 год. При этом выглядел он на 45, а ему самому порой казалось, что он прожил все 100. Четыре года своей бестолковой жизни Клюев провел за решеткой. Сидел за грабеж и ношение огнестрельного оружия. Из зоны вернулся с выбитыми зубами и твердым убеждением, что все люди сволочи. После смерти матери превратил отличную двухкомнатную квартиру в сталинском доме в однокомнатную хрущёвке. Доплата была хорошей. Он даже собирался поставить себе зубы, а матери памятничек. Но познакомился с Оксаной и с героином. Деньги кончились очень быстро. Ни зубов, ни памятника он так и не поставил. Кстати сказать, жизнь наркомана это еще и поиск, поиск денег. Ежедневный поиск денег. Клюв тысячу раз проклял Ксюху, сделавшую ему первый укол. Тысячу раз он давал себе слово, что соскочит. На пару Ксюхой они грабили мужичков, которых тянуло развлечься. Оксана знакомилась, вела на пустырь. Алексей бил по голове. У одного такого сперматозоида обнаружился в портфеле пистолет Марголина со спиленным номером. Тот мужик, кстати, умер, но его смерть повесили двум бомжам которые по ошибке приняли мертвеца за пьяного и сняли с него пиджак. Пиджачок обернулся им приговором. Телефон зазвонил в тот момент, когда Клюв уже почти потерял всякую надежду. С невероятным усилием он сел на кровати, со стоном выпрямился и на подгибающихся ногах проковылял к тумбочке. «Алло, это ты?» Не то прохрипел, не то проскулил он в трубку. «Ты куда пропала, сука?» Когда привезешь? Они живы. Кто? Оба. И баба, и мужик. Я стрелял. Я... Я всю обойму в них. Но они все равно живы. Наплевать. Когда привезешь? Не знаю. Она... Она очень недовольна тобой. Мне наплевать на нее. Когда? Не знаю. Может быть, вечером? Если она если я смогу ее уговорить. Ты что, охренела? Ты понимаешь, что мне херово. Я... я не могу до вечера. Я... я всю обойму. Я постараюсь. Извини, я больше не могу говорить. Никуда не уходи, я еще позвоню. Короткие гудки. лёха стоял посреди загаженной комнаты с телефонной трубкой в руке и обреченно смотрел на сожженные вены. Бич всех наркоманов со стажем. «Твари! Я же всю обойму! Вечером! Да я ж до вечера! У, -у, у Это она шмара, эта сучка подзаборная, раскумарить как следует не дала. Сказала, сделаешь лисицу, можешь торчать, сколько влезет, а пока... А дала бы тогда раскумарить, я бы стал спокойный, как скала, и завалил обоих верняк, и лису, и мужика ейного, зубами бы загрыз. Клюв сполз по стене на пол и устало прикрыл глаза. Жильцы давно разошлись по своим делам, разъехались по конторам опера и ответственные лица, умчались монтировать сюжет телезионщики, и только Петрухин с Купцовым продолжали маячить во дворе. Наконец, час с лишним спустя, лесовец вышла из прокурорского автобуса и медленно двинулась к своему подъезду, обходя лужи и стараясь не смотреть на изрешеченную иренушку. Дождавшись, когда со двора отчалят прокурорские, Петрухин негромко окликнул женщину «Таня!» и та, обернувшись, посмотрела на партнеров испуганно-неприязненно. Покрытая красными истеричного происхождения пятнами, лицо ее теперь казалось старым и вовсе не таким красивым, как его успел запомнить и оценить Дмитрий. Татьяна Андреевна нагнал потерпевшую, а по совместительству свидетельницу купцов. «Нам потребно с вами поговорить. Это обязательно». «Мне... мне нужно ехать к мужу. В больницу!» – растерянно сказала она. «Что с Николаем?» «Ранен. Куда?» «В руки, в ноги, всюду. Тяжело?» «Вы вы отвезете меня в больницу?» «Да, разумеется», – ответил Купцов. «Поехали. У нас Volkswagen в соседнем дворе стоит». «В какой он больнице?» сволочи тихо и не впопад сказала татьяна сволочи сволочи она оттолкнула купцова подбежала к рынушке и замолотив своими маленькими кулачками по крыше также настрадавшегося сегодня автомобиля истерично заблажила повторяя одно сволочи сволочи сволочи сво из окон на нее с интересом пялились соседи Заходилась хриплом лая чья-то шавка. Минут сорок спустя Петрухин и Лиса сидели на утопающей в тени сиреневых кустов скамейке. Со стороны они сейчас вполне могли сойти за воркующую влюбленную парочку, ка бы не близость скамейки к центральному входу в приемный больничный покой, да не выражаясь вычурно, сомномболическое выражение лица Татьяны. Впрочем, иным у человека, своими глазами видевшего посланника собственной смерти, оно по определению быть не могло. Купцова, как человека деликатного, но одновременно пронырливого, делегировали на разведку с целью установления диагноза, анамнеза и прочих медицинских подробностей. В его и новостей ожидании Петрухин, как человек деликатности чуждой в принципе, пытался раскрутить убитую горем Татьяну Андреевну, на первичную оперативную информацию. После недолгого внутреннего сопротивления лица, пускай сбивчивая нехотя, потихонечку раскручивалась.